Линда вдруг резко высвободилась из моих объятий, стала напряженная, как струна, глядя в сторону передовой. Ее лицо стало сосредоточенным, чуточку бледным, а золотистые искорки в больших серых глазах мерцали ярче. Не знаю, сколько времени это продолжалось, потом она словно бы расслабилась, золотистые искорки потускнели, лицо приобрело обычный здоровый цвет. — Что, Линда? — спросил я почему-то шепотом. Она улыбнулась, ничуть не принуждённо. Мне было очень хорошо, я расслабилась, почти не смотрела. К нам идут люди, они уже менее чем в километре, идут со стороны передовой. 10 человек цепочкой. Кто? спросил я уже громче. Они не похожи на врагов, от них нет угрозы. Скорее уж они рады и весело, что возвращаются к своим. Но это только девятерых касается, с десятым сложнее. Угроза от него не исходит. но пишет такой ненавистью, злобой. Она зябко передёрнулась. Они идут быстро, скоро будут здесь. Девять весёлых и один пышущий злобой. Это вполне укладывалось в некую прекрасно знакомую схему. И всё же, бережёного Бог бережёт, но и не этому правилу нужно следовать особенно ревностно. Ходить же в Сибири с незапамятных времён поговорка: самый опасный зверь в тайге это человек. Без труда высмотрив подходящую толстую ель, способную полностью укрыть Линду от самых внимательных взглядов с той стороны, я взял Линду за плечи и легонько подтолкнул туда. Она поняла, укрылась за стволом, но глянула на меня чуточку недовольно, словно я делал какую-то ошибку. Я встал за другую ель, расстегнул кобуру, которую давно уже на немецкий манер таскал слева на животе. Да простят меня ревнители уставов, но так гораздо удобнее. Пистолет можно достать быстрее, не закорючивая руку назад. Вынул надёжный и хорошо пристреленный Вальтер, доставшийся от того одноглазого иссесовца, в недобрый для себя час попавшего мне на мушку в Польше. Снял с предохранителя. Патроны так всегда был у меня в стволе. И стоял, держа пистолет дулом вверх, напряжённо всматриваясь в зелёную стену леса. И через несколько минут расслабился полностью. Сунул пистолет в кобуру. Они показались между деревьев. Один маск-халат, второй, третий. Мазуров шел первым, за ним Савушкин, за ним Тимохин. А вот четвертый выглядел совершенно иначе. Долговязый, бородатый экземпляр в синем мундире Крикс-Марине с солидным набором золотых шевронов на рукавах, без фуражки. Его фуражку нес шагавший следом Колька Жиган – Руки, как языками, полагается связаны за спиной, морды и в самом деле пышат лютой злобой, так и сожрал бы всех без соли и без хлеба. Дробыш несёт солидный чёрный портфель, туго набитый, явно из натуральной кожи с затейливой монограммой золотого цвета. Ага, невеста у нас с приданным. В званиях вермахта, люфтваффе и СС я разбирался прекрасно, а вот в военно-морских почти что и нет. Очень уж редко попадались мне моряки. Но судя по роскоши шевронов и золотистым дубовым листьям на казырьке фуражки, это не мичман ок или боцман. Это даже не лейтенант. Повыше чином будет. Молодцы, ребята. Когда переднему Мазурову осталось до меня метров 10, я нарочито неторопливо вышел из-за дерева. Ничуть не боялся, что они польют по мне с горяча. Не те ребята, чтобы полить с горяча, тем более в полностью очищенном от немцев лесу. Трое передней, правда, тут же вскинули автоматы, но сразу же опустили и не замедлили шаг. Узнали черти. Когда нас с Мазуровым разделяла какая-то пара шагов, я поднял руку жестом регулировщика оруда. Трамвайный контролёр. Ваши билетики, граждане? Они остановились уже ширенгой вместо цепочки. Мазуров, офицер опытный, прекрасно уловил неуставную информацию и ответил в тон. Билетиков не имеется, а вот штраф заплатить готовы. кивнул на немца. Я смотрел его с ног до головы. Китель кое-где испачкан чем-то вроде засохшей блевотины, но самое интересное было не это, а висевший слева на кителе наградный знак. Не нужно быть особенным знатоком регалий Кригсмарине, чтобы понять, с кем судьба свела. Венок из лавровых листьев, а поверх него не только нацистский орёл, но и силуэт подводной лодки. И борода. Она у подводников считалась особым шиком. С месяца назад мы уже с такими хлестались, и у многих были такие знаки. В конце войны флот союзников устроил жёсткую блокаду немецким портам, а их самолёты засыпали минами все морские подступы. На берегу оказалось изрядное количество моряков. Командование Кригсмарине из них формировало сводные батальоны, как правило, превосходящие по штатной численности обычные немецкие. Так у нас обстояло дело со штрафниками и бросало в бой. и морячков из экипажей надводных кораблей и морскую пехоту, а в последнее время и подводников. Вот с подводниками мы тогда и сцепились. С одной стороны, потери они несли огромные, в точности как наши моряки, когда их на Ленинградском фронте посылали в бой в качестве обычной пехоты. А кто бы моряков, что наших, что немецких учил пехотному бою? С другой же стороны, главное было не допускать их до рукопашной. Вот тут они дрались как черти. Автоматы за спиной, штык-ножи, кортики сопёрные лопатки. Сам я не видел, но летом 45-го рассказывал один командир роты, что на Зиеловских высотах на его роту попёрли в психическую атаку такие вот гаврики в полный рост без единого выстрела, пьянеущие, вместо хайль Гитлер, маты и перематы всеми тажами с чердаком. Так вот его солдаты побежали, конечно, не все. Трудненько оказалось этот драп остановить, а потом и выиграть рукопашную. Неужто всё-таки отловил генерала, Коля? спросил я. Хотя, конечно, адмирала, но всё равно выглядит авантажно. На ступеньчку не дотягивает, вот невезение, грустно ответил Жиган. Ничего, война ещё не кончилась, главное аккуратненько взяли, как в аптеке. Действительно, сказал Мазуров. У них там километрах в нескольких отсюда ещё один лесочек с просёлочной дорогой и минимальным движением. Смотрим, катит 901-й хорь. Без всякой охраны в машине только водитель Мариман, а на заднем сиденье этот гусь. Ну, водитель бы нам ни к чему. Мы его сразу списали в неизбежные потери, а гуся взяли вместе с портфелем. Целый капитан Цурзе, по-нашему, капитан первого ранга, начальник штаба сводного морского полка. Они как раз его на передок перебрасывают. Ушли чисто? Конечно, сказал Мазуров. Отогнали машину километра на 2 назад, где у нас была ещё одна неизбежная потеря при копана. Посадили на заднее сиденье, нацепили на него капитанский пояс с кортиком и кобурой, сожгли машину аккуратненько. Контрразведка у немцев уже не та часть изборная, прокатит. Он уставился поверх моего плеча с нестываемым удивлением. Только теперь отвлёкся на окружающие и увидел, что его орёлики с тем же удивлением таращатся на Линду. стоявшую от нас в метрах в 5 и демонстративно полуотвернувшуюся всем видом давала понять, что не собирается, как рядовой положено, слушать разговор офицеров, наверняка касавшийся военных тайн. Ну, конечно, они все видели её у моста, Амазуров ещё и у меня в доме. А уходили они в поиск до того, как она оказалась в рядах, получила форму и красноармейскую книжку. У Мазурова вдруг стало лицо человека, сделавшего гениальное открытие. Я никогда не считал себя великим знатоком человеческих душ, а уж мысли не умел читать вовсе. Но не трудно было поставить себя на его место. Майор Седых берёт в машину немку-беженку, чего никогда прежде не делал. Ну, объяснение этому подыскать можно. Потом она объявляется хозяйкой в его доме. Тоже есть объяснение вполне житейское, будничное. Но потом она вдруг появляется в советской военной форме, А это уже никак в житейской бытовой версии не укладывается. В глазах Мазурова светилось понимание. Не посвящённый, конечно, во все детали этой истории, он явно сделал неверный вывод, а вот дальше рассуждал строго логично. У школе так всё обстоит, девушка несомненно наш развечется, и майор Седых, как начальник дивизионной разведки, пусть и временный, встречал её в условленном месте. Понятно, Увиров в свои дедуктивные способности ни единого вопроса не задал. Ну, конечно, туго понимал насчёт военных тайн. Вы что же, сказал я с некоторым удивлением. Днём переходили. Ночью, конечно, сказал Мазуров. Просто с этим гусём случилось что-то вроде припадка. Лежал, блевал пену, пускал орал, что у него ноги отнялись. И точно всякий раз, как ставим на ноги, кувыркается, словно ноги у него ватные. Будь это на немецкой стороне, мы бы его непременно на себе поперли, а здесь на нашей решили не трогать. Вдруг затянется, а гусь важный, живое дополнение к портфелю, в котором много интересного. Час поздний, но мы нашли ему доктора на передке. Уколы какие-то делал, порошки в рот сыпал. Он нам рассказал, как это на латыни называется, но у меня сразу из головы вылетело. Если по-русски какой-то там истероидный синдром от резкой переменной обстановки и своего социального статуса. Я один раз нечто похожее наблюдал. В общем, дали мы им от лежаться, доктор посоветовал. Они же все чуточку психи, сказал Колька, жеганув паузу в нашем разговоре. Сидят под водой в этих консервных банках, а главное, чуть что деваться некуда. Лупят по ним глубинными бомбами, а они и из поршевого пистолетика ответить не могут. Со мной в Сандомире, в палате для выздоравливающих, лежал один морячок с подводки. Так и неизвестно, что его на сушу занесло. Но он и по рассказал про их житье-бытье. Бр. Его не шуточно передёрнуло. Я б с ним не поменялся. Ничего, вполне акклимался, сказал Мазуров. Доведём до места, мы ему мундирчик почистим, фуражечку напялим. Коля, молодец, сберёг. Неужто я не понимаю, ухмыльнулся Жиган. Такого гуся начальству надо представлять при полном параде, товарного вида больше. Ничего, товарищ Малюр, если мы документы вам отдадим сразу, а самого представим через часок, когда приведём в божеский вид, побреем и даже деколончиком побрызгаем. У него там в портфеле роскошный флакон с парусником на этикетке. Мы понюхали, приятно воняет. А пожалуй, подумав, сказал я. Обычно этих приводят в обтрёпанном виде. Сделайте уж из этого плакатного красавца. Только вот один нюансик. Представлять его будете уже не мне. Пока вы по немецким тылам шатались, много изменилось. И дивизионная разведка полностью укомплектована и постоянный начальник у неё есть. И имейте в виду, в штабе дивизии сидит полковник Земинов из разведки армии. Как прилетел слушать Сабитова, так и сидит, вас дожидается. Так что имейте в виду, никаких кубанок с опок гармошка и прочих отступлений от установной формы одежды. Не любит Земинов этой, как он выражается, махновщины. Разнос устроит, несмотря на ваш ценный трофей. Спасибо, что предупредили, товарищ Манор, серьёзно сказал Жиган. Пока не сталкивались, но наслышан формалист тот ещё. Выслушал Сабитова и ждёт нас, сказал Мазуров с видом человека, кое о чём догадавшегося. Товарищ Манор, разрешите на два слова. Я вот постарался оказаться подальше от Линды, теперь составил о ней определённое мнение и считал своей, но всё же посторонней, в невеликом звании, точнее, без всякого звания. Мы отошли от разведчиков метров на 10, но Мазуров всё равно понизил голос. Мим Вас, товарищ майор, эта информация всё равно не пройдёт, я знаю. Дело даже не в трофеях. Главное, что мы оттуда принесли. Немцы совершенно не подозревают о концентрации наших танков на левом фланге. Никаких особых мер противотанковой обороны не принимают. Вторую линию обороны, правда, оборудуют, но так они же её всегда при любой возможности оборудуют. Вот и у Сабитого те же сведения. Мы переглянулись и прекрасно поняли друг друга. Значит, скоро, — сказал Мазуров. Да уж наверняка, — поддакнул я. Разрешите идти? Идите, — кивнул я. Они построились в прежнем порядке и бесшумной цепочкой втянулись в лес, с тем же любопытством украткой бросая взгляды на Линду. А она, посмотрев им вслед, подошла ко мне с совершенно безмятижным лицом. Я же говорила, Теодор, это свои, не считая этого. С какой злобой он на меня смотрел. Все, что ему осталось, хмыкнул я. Ну что, пошли не спеша назад. Времени не много и не мало, в самый раз. Пошли, сказала Линда. Спасибо за прогулку, Теодор, было так чудесно. Когда еще такая безмятежная выдастся? Я подозревал, что не скоро». Учитывая, что немцы ничего не знают о наших танках, учитывая, что полковник Земин безвылазно сидит в штабе дивизии, а комплектование дивизии завершено, похоже, в самом скором времени предстоит ещё одна прогулка. Далеко не такая мирная и приятная, и уж безусловно без Линды рядом. Ведь не подвело чутьё. Не маленький военный опыт ни меня, ни Мазурова, ни ещё многих. Через 4 дня бабахнуло Разумеется, после трёхчасового совета у комдива, где было обговорено всё, что следует обговорить, и постарались предусмотреть всё, что можно предусмотреть. Как я и думал, в наступление шла не просто наша дивизия, а армия. И мне предстояло привычное дело: заставить немцев поверить, что именно их левый фланг будет направлением нашего главного удара. Но это наша инск-игра, правила знаем, о потерях думать не полагается. Задача ясна, как летний рассвет при безоблачном небе. Что тут расскажешь? Только коротенько. На том самом совете у комдива я узнал, что мне на сей раз придётся взаимодействовать с доставленным уже штрафбатом 700 человек. Я ведь упоминал мимоходом, что численность штрафбатов и штрафных рот вплошь и ряд отличалась от штатной. Так что в штрафбате могло оказаться и 700 человек, а в роте человек 250. Специфика подразделений Невозможно предсказать заранее, сколько народу за конкретный отрезок времени угодят в штрафники. Откровенно говоря, со штрафниками я любил взаимодействовать больше, чем с кем-нибудь ещё. Творческий метод, как выразились бывы писатели, у них был простой и незатейливый. Вперёд, вперёд и только вперёд. Шаг назад пуля в спину от своего же командира. Залёг то же самое. Жестоко? Ну, такова уж война. Да и подавляющее большинство штрафников угодили туда отнюдь не за переход улицы на красный свет, а за гораздо более тяжёлые художества. В конце концов, первыми штрафбаты придумали немцы, а мы подхватили идею лишь через несколько месяцев. Операции подобные нашей всегда обставляются с максимальной убедительностью, чтобы немцы быстрее поверили и стали играть под нашу дирижёрскую палочку, а не под свою. Поэтому делалось всё, что возможно, Даже, пожалуй, с некоторыми перехлёстами, но кашу маслом не испортишь. Три зелёные ракеты и отлаженная мясорубка завертелась. Сначала чуть ли не набревющим над нашим флангом пронеслись три тройки Ил-2, и горбатые, как они это умели, добрословесно утяжели и передний край немцев, и их вторую линию обороны. А там, не давая немцам передышки, заработала наша артиллерия. Причем две трети ее было сосредоточено против их левого фланга. Тоже поработали неплохо, дым и пламя. Ну а потом настала наша очередь. Минного поля немцы то ли не успели поставить, то ли не нашлось должного количества мин. У них на нашем участке, по данным разведки, скверновато обстояло со всевозможными боеприпасами. Что нам было только на руку. У нас-то недостатка не было, особенно в моем батальоне и у штрафников». Сначала я послал в атаку все свои 7 полугусеничных бронетранспортёров, набитых бойцами, как трамвай пассажирами в час пик. Один, какая-то уцелевший от бомбёжки и артобстрела, сука, подбил из панцерфауста, но угодило в капот, а он здоровенный. И пока мотор помаленьку загорался, солдаты успели выскочить. Стрелка, и второго уже вскинувшего на плечо трубу фауста, срезал пулемётчик, и штурмовая группа человек примерно из 100 оказалась в немецком окопе. Ну а потом подошли остальные и штрафники, выдвинулась моя артиллерийская батарея и пулеметная рота, и пошли мы ломить, как шведы под Полтавой, дойдя в конце концов до второй линии немецкой обороны, прорвав и ее в двух местах. Сколько времени прошло, не знаю, в таких случаях никогда за временем не смотришь. Однако настал момент, когда моему радисту стали поступать долгожданные донесения с других участков. Купились немцы, как уже было не раз. Поверили, что мы и есть ударный кулак, и стали стягивать свои, стоявшие против нас подкрепления, изрядно оголяя свой левый фланг, оголяя помаленьку. Но мы тогда не сбавили напора, чтобы не дать им ничего переиграть. Мы были ударным кулаком, главные силы и точка. А потери, как всегда, мы обязаны были потерь не считать. И когда стало ясно, что немцы безнадёжно увязли стеной в свои главные силы вокруг того, что они считали нашими главными силами, последовало то, ради чего всё было и затеяно. На немецкий левый фланг пошла лавина брони. Впереди самоходки, и это была разумная предосторожность. На левом фланге оказались три королевских тигра, видимо, всё, что немцы смогли наскрести. Против нас они их не бросили, придержали в резерве. Мы об этих тиграх знали заранее от группы Сабитова. И теперь выдвинули навстречу нашим, явно не подозревая, что впереди идут зверобои. А они на счет раз делали из королевского тигра дохлую кошку. Что и сейчас случилось. И наши таки пошли в прорыв. Когда 152-мм снаряд зверобоя попадает королевскому тигру под башню, это надо видеть. Впрочем, и в лобешник получается тоже неплохо. В общем, танки пошли лавиной, а следом пехота с орудиями в боевых порядках. Когда немцы спохватились, было уже поздно бросать отвлекшиеся на нас войска навстречу танкам и атакующей дивизии. Успели только те, что были ближе всех к месту прорыва. Но это уже им могло помочь как мертвому при парке. Только не подумайте, что это была веселая прогулка. Немцы дрались отчаянно. Не в этом бою с месяца назад мне пришлось видеть стоявший в чистом пуле наш танковый батальон. В полном боевом порядке, как они шли в атаку, так как всех до одного немцы сожгли фауст патронами. А танковый батальон, между прочим, 27 машин, это тоже надо было видеть. Ко второй половине дня немцы стали отступать. В спешке, но организовано без малейших признаков драпа. Видимо, они уже поняли, что не удержатся и уходили туда, где километрах в 12, по данным авиаразведки, успели возвести солидные инженерные сооружения, за которые явно и собирались зацепиться. Лихим прорывом их было не взять. Нам со штрафниками пришлось еще пообщаться с двумя батальонами того самого сводного морского полка, прикрывавшими отход. Но уж на сей раз мы выставили вперед все имевшиеся в наличии пулеметы «Пулеметы». подключили нашу батарею и до рукопашной их не допустили. Правда, и без неё, когда всё кончилось, оказалось, что я потерял примерно четверть батальона и ещё два броневика, полугусеничный трофейный и наш 64-й. Штрафники в живой силе потеряли и того больше. Такие операции, как наша, дёшево не даются. Располагавшийся в километрах в 5 от передовой главный город ГАО, то есть по-нашему областной центр. Немцы сдали без боя, что было на них чуточку не похоже. Обычно за крупные города они старались держаться до последнего. А город был крупный. По нашим данным, тысяч семьдесят населения, с изрядным числом старых каменных зданий, где сам Бог велел устроить опорные пункты. Ну, мы давно уже поняли, не тот немец пошел. На берлинском направлении, куда и шли Конев и Жуков, они дрались отчаянно, цепляясь за каждую кочку и уж тем более укрепления, А вот на других направлениях случалось по всякому. Словом, в город мы вошли осторожно, выслав по нескольким направлениям моторизованную разведку, но где-то через полчаса обнаружили, что он немецкими войсками оставлен. И снова знакомая картина. Чуть ли не из каждого окна жилых домов свисают разнокалиберные полотнища, импровизированные белые флаги. Ни единого цивильного немца на улицах. В одном месте, правда, выскочил из переулка гитлер-югендовский щенок лет тринадцати и нацелился в наш танк из Фауста. Вот только Фауст у него не сработал. То ли был неисправен, то ли этот сопляк не умел с ним обращаться, хотя штука простейшая. Наши солдаты их набрали столько, что порой забавы ради постреливали вдали от начальства. А однажды рыбу глушили вместо гранаты. И, вы знаете, ведра два собрали. Щенка наши, конечно, поймали. И что с ним было делать? И что с ним было делать? Отобрали Фауст, кто-то забрал на память висевший у него на поясе кинжал Гитлер-Югенда, оборвали с форменной рубашки все нацистские причиндалы, приурезали пару раз по шее и погнали домой, рявкнув «нах, фатер, мутер, ферштейн», и началась обычная после большого боя и взятия большого города деловитая суета. Подсчет потерь в живой силе и технике – расквартирование. Впрочем, с последним особых хлопот не было. В таком городе найдется немало школ, кинотеатров – И других общественных зданий, где можно разместить немало солдат. Да и для техники будет вдоволь места. Два полка с артиллерией, конечно же, стали налаживать за северной окраиной города линию обороны. Немцы, как уже говорилось, сидели километрах в 12, но такой уж порядок. Квартирёров мы сюда, разумеется, выслать не успели, слишком быстро вошли в город. Так что заняться этим пришлось командирам подразделений. Хорошо ещё, что у меня был не полк, Но всё равно часа 2 1/2 пришлось мотаться по городу на двух колесах разведв взвода, пока не устроил всех вместе с техникой, часто сверяясь с картой. Везде, где я проезжал, видел обычные хлопоты. Разъезжают грузовики, танки и санитарные машины, проходят пешие и повсюду тянут провода полевых телефонов, присобачивают на стены указатели хозяйства какого-то. В таком большом городе без этого не обойдёшься. Один раз пересекся с Серёгой Чугунцовым. Он куда-то спешил на двух набитых его ребятами виллисах. Но, конечно, в таком городе работы по его линии было немало, не то что в той деревне, где я недолгое время комендантствовал. Махнули друг другу, на ходу крикнули живой, а то и разъехались, радуясь, что оба живы. Поскольку на этом служебные заботы кончились, весь день до вечера, как водится, будет отведён на обустройство. А время детское половина пятого. можно было подумать и о том, как немного выпить. После той мясорубки, что творилось с утра, пальзительно, чтобы легонько успокоить нервы. Ни не нами придумано, ни на нас и кончится. Да и Вася Тычко, мастер на все руки, должен был подыскать где-нибудь на окраине маленький тихий домик для нас четверых, вроде того, который мы утром покинули. Наверняка навсегда. Опель-адмирал ждал меня, где и условились, возле памятника какому-то рыцарю в латах. Не исключено, что королю. Поверх шлема у него красовалась явная королевская корона, обруч с зубцами. Никакой памятной доски при нём не имелось. Видьмо, подразумевалось, что каждый истинный немец должен и так эту историческую персону знать с малолетства. Я распахнул дверцу, с удовольствием плюхнулся на мягкое кожаное сиденье и блаженно откинул голову на спинку, прижался к ней затылком. Линда смотрела на меня сияющими глазами, но без малейшей тревоги. Ну да, сама ж предсказывала, я и верил. "Линда", сказал я, перекатив голову в её сторону. "Ты случайно не знаешь, что это за хмырь в латах?" "Конечно, знаю", сказала она, словно бы даже чуточку обиженно. "По истории у меня как раз были отличные отметки. И в городе этом я не раз бывала. Это Генрих Птицелов." Ну, я смутно его помнил, что ты из раннего германского средневековья. А прозвище получил за то, что любимой его забавой было ловить птиц в силки. Странно только, что ни одна жертва его охотничьей страсти присутственному монументу не удостоилась. С нашими воевал? деловито спросил Вася Линду. Ни разу. Ну, тогда пусть стоит, великодушно разрешил Вася. "Ос я сказал я. Что там у нас с запасами? Он понял, мгновенно и ответил: "Лихо. А когда это у нас не было запас в таречь, майор? Перекажете маленькие до да стархан соорудить?" "Именно что маленький", сказал я, откидывая столик. Он проворно извлёк бутылку коньяку из тех старых трофейных запасов, наполнил два стакана. Один почти до краёв, другой на палец для Линды. Сибирь, разумеется, не налил, субординацию понимал чётко. Ординарец в присутствии командира пить не должен. Разве что уж выйдет какой-то особый случай. И чётко просекал неписаный статус Линды, пусть и носившей солдатские погоны. Но насколько я его знал, вечером потихоньку наверстает, скорее всего, с кем-нибудь из корешей из разведвзвода. Я принял у него бутерброды первым делом перед ладин Линде. Милькнула мысль, а вдруг ей будет неприятно пить за взятие нами немецкого города? Нет, приспокойно взяла стакан. Быть может, ей было по душе, что и этот город остался целёхоньким. Столько развалин повидала. Я медленно вытянул полстакана, откусил микроскопический угол от бутерброда. Снова, как множество раз, медленно отпускало сумасшедшее напряжение боя. Я верил Линде, но всё равно пройти через такое, сжечь сколько-то сантиметров нервов. Что там с домом, Вася? Спросил я, прикончив стакан. Всё в Ожоре, товарищ Малёр, не на окраине, но и не в центре, двухэтажный, малst -то побольше того, где мы последний раз жили. И хозяева имеются, но не похоже, что от них будет беспокойство. Старик со старушкой, Божья дуванчики. Перепугались, конечно. Старикан мне даже приволок глобус и парочку географических атласов, кое-как объяснились на пальцах. Указки там у него карты. Я так понял всю жизнь географию преподавал, доказывал мне, что он человек совершенно мирной профессии. Ну и ладно, пусть живёт. Я ему показал, что вы мне в записной книжке ещё когда написали. Не сказать, чтобы обрадовался, но трястись, как овечий хвост, перестал. Ничего, прикормим, повеселеет. Ну, тогда поехали к твоему географу, сказал я. В самом деле, прикормим, по-немецки поговорим. Повеселеет, первый раз, что ли. Действительно, я ему давненько уж написал в записной книжке несколько немецких фраз. В вашем доме на какое-то время остановится на постой советский военнослужащий. Вам не будет причинено никакого вреда. Извините, война. Линдо вдруг спросила каким-то непонятным тоном. Тадор у нас есть минут 20 свободного времени. До самого вечера, сказал я. А что? Её голос стал прямо-таки умоляющим. "Тадор, можно я совсем недолго посмотрю ратушу? Мало того, что это памятник архитектуры, это ещё и историческое место. Там в 81-м канцлер Бисмарк выступал перед магистратами, депутатами Ландтага и дворянами округа. Это историческая речь, а не во всех учебниках написано. Говорят, конференц-зал сохранился в полной неприкосновенности, и кресло, и кафедра, с которой выступал канцлер. Я бы только немножко посмотрела." Отец рассказывал, что ещё при Веймарской республике туда пускали экскурсии, а при нацистах перестали. Её голос прямо-таки звенел от волнения. Я бы посмотрела совсем недолго, Теодор, если можно. Пожалуйста, пожал я плечами. В свободного времени у вас столько, что девать некуда, по крайней мере, сегодня. Её очаровательное личико прямо-таки просияло. Она подалась ко мне, но в последний момент покосилась на Васю с кузнечом. И воздержалась от извественных выражений благодарности. "Не подумал. В конце концов, и мне не мешает чуточку развеяться после всего сегодняшнего. Побачим, что там за залы и кафедра, с которой выступал железный канцлер". "Кузьмич, сказал я. Ты случайно не знаешь, где ратуша?" "Что ж не знать, буркнул он. Проезжали мимо, когда по городу с Васей колесили. Найду. Вот и давай туда. Если пустят, сказал Вася. Это как? спросил я с живым интересом. Что ты опять выведал, всезнайка? Да ничего особенного, товарищ майор, сказал Вася. Этот памятник архитектуры, а громадное здание в три этажа. Причём самого что ни на есть канцелярского назначения. Там, и Камдиф разместится может и штаб дивизии, и говорят ещё дивизионная разведка и радисты. Очень удобная домина. Вот Лин говорит, даже зал для заседаний есть. А потому, едва мы сюда вошли, там сапер шуровать начали чуть ли не всей ротой. Надо же, как следует проверить, не подсунули чего фрицы. Не военторг там будет дислоцироваться, в конце концов». «Действительно», — сказал я. Между прочим, этот прием в отечественную первыми пустили в ход как раз мы. Оставляя Киев, заложили несколько мощных зарядов в те здания, которые по всем расчетам немцам приглянутся для размещения многолюдных и серьезных учреждений. Они и приглянулись. А когда наши об этом узнали от разведки, радиомины Бекаури, слышали? Ну вот, лежит она себе, никого не трогает, а потом из Москвы посылают короткий радиосигнал, и срабатывает она, голубушка, в лучшем виде. Многих солидных бобров немцы тогда не досчитались, в том числе в довольно высоких чинах. Солидные были здания, а остались от них одни руины, а под руинами... Сог էին немецкие с Волоч, не с простых свиней свинье. Но ну вот, а потом немцы, отступая с нашей территории, этот метод переняли. Тоже, если удавалось и было время, минировали здания, про которые имели основания думать, что мы там разместим не самые несерьёзные учреждения. Так что ничего удивительного, что в ратуше сапёры в немалом количестве. Ну, посмотрим, сказал я. Сапёры должны уже там часа 3 работать, если не больше. Линда, этот исторический зал на каком этаже? На первом шансы есть, сказал я. Сапёры, как правило, всегда начинают с подвалов и идут снизу вверх. Будем надеяться, что уж первый этаж они успели проверить, если и в там чуть ли не вся рота. Часовых, думаю, пока выставлять не будут. Ну, ж, если выставили, ничего не поделаешь, Линда, не видать тебе исторического зала. Я понимаю, сказал Линда. Но всё же так надеяться, что получится, так хочется посмотреть. Отец говорил, там висит прижизненный портрет Бисмарка и огромная картина, как раз и изображающая его выступление. «А что, я б тоже посмотрел», – сказал Вася. «Интересно, Бисмарк все-таки, не Гинденбург какой-нибудь. Читал я его мемуары перед войной, потом пригодилось для политинформации». Он закончил только семь классов, а потом ремесленное. Но по натуре был из книгачаев, видимо, примером послужил его деревенский дед. Еще в сороковом у себя на мотоциклетном заводе стал комсоргом цеха, политинформации вел, доклады о международном положении делал. В общем, хоть и Псковской, и Скобарь, а парень начитанный. Ратуша оказалась и в самом деле огромным трехэтажным зданием, довольно красивым, украшенным массой того, что у нас лет через двадцать после войны стали называть архитектурными излишествами. И, по-моему, совершенно зря. Причем большая часть украшений, барельефов и прочего носила явно военную символику. Рыцарские доспехи, щиты со всевозможным оружием и знаменами и тому подобное. Башенки, балконы с фигурными перилами, еще что-то. И по сей час не знаю, как называется, но красиво. Линда пояснила. Ратушу заложили в честь победы во франко-прусской войне. Кстати, речь Бисмарка как раз десятилетию этой победы и посвящалась. Но против этой войны я ничего не имел, наоборот. Во-первых, французы, которым тогда прусаки здорово накидали, до того дважды в том столетии к нам вторгались, не пленившись переться чуть ли не через всю Европу. В 812-м, когда прусаки, кстати, были нашими союзниками, и в Крымскую компанию, да и в Гражданскую устроили интервенцию. Во-вторых, о чем известно гораздо меньше, в прусской армии были не просто наши военные наблюдатели, Работал и русский медицинский отряд под началом знаменитого хирурга Пирогова, получившего потом от Кайзера железный крест. Кузьмич затормозил у крыльца – каменного, высокого, широкого, с роскошной лестницей, на вершине которой сидели высокие каменные орлы – не поганые нацистские, а старые – казеровские. Возле крыльев стоял дочь три четверти, а возле него курили, прислонив к каменным балясинам лестницы миноискателей четверо саперов. Что-то это всё не походило на ударную работу. Пожалуй, она и в самом деле подошла к концу. Мы с Васей и Илиндой вылезли. Завидев меня, сапёры побросали окурки и вытянулись. Троих я смутно помнил, а четвёртого хорошо знал. Старший сержант Мохов три раз проверял нитралку на предмет мин перед тем, как моим разведчикам предстояло уйти на ту сторону. Вольно орлы, сказал я и повернулся к Мохову. Что, закончили? «Да почти, товарищ майор. Наверху осталось еще помещение четыре. Капитан Сомов там, вы не к нему?» «Да где-то так», — сказал я, и первым стал подниматься по лестнице. Мохов меня не остановил, не сказал ничего насчет того, что посторонним запрещено, и мы смело вошли в распахнутую дверь, покрытую потемневшими резными панелями. В огромном вестибюле часового не наблюдалось. «Ну, где тут твой исторический зал?» — спросил я Линду. В путеводителях старых времён республики писали, что налево, а сама вдруг свернула в коридор направо. Вялой, неуверенной походкой, всё ускоряя шаг, подняв на уровень груди ладони с растопыренными пальцами. Вася недоуменно посмотрел вслед, но я-то уже хорошо знал эти симптомчики. Золотистые искорки в огромных глазах, нехорошая бледность, бисеринки пота на лбу и висках. Ничего ещё не понимая, кинулся следом. Вася тоже явно ничего не понимал, но не отставал. Миновав несколько дверей, обычных деревянных с какими-то канцелярскими надписями, Линда остановилась перед железной, чуть приоткрытой, с аккуратной табличкой: "Отдел секретной документации. Посторонним вход строго воспрещён". Повернула ко мне бледное лицо. "Теодор, там смерть". Вася с похвальной быстротой навел на дверь свой шмайсер. «Это не поможет», – бледно улыбнулась ему Линда, тенью обычной своей улыбки. «Тут другое. Она спрятана, смерть, и там ее столько». В конце концов, саперы здесь уже были, не могли не быть, и с ними ничего не случилось. Я рванул на себя тяжеленную покрытую рядами заклепок железную дверь с грозной табличкой и вошел первым. Правда, внутренне сжавшись, словно в ожидании удара. Комната была пуста, и в самом деле, как две капли походили на секретную часть. Очень я бы сказал секретную часть. На единственном окне железная решётка из прутьев с мой указательный палец толщиной. Стены и потолок сплошь покрыты железными листами с аккуратными рядами заклёпок. Пол, правда, покрыт тёмно-коричневым линолеумом, но в уголке вырезан кусок треугольником, валяется тут же И в образовавшейся прорехе видна та же железная плита с рядом заклепок. Ближе всех к двери аккуратная деревянная стойка высотой человеку по пояс. Классическая картина для немецких присутственных мест, которых я повидал достаточно. За ней под прямым углом к ней два стола и два стула, один опрокинут. А за ними шеренга и три высоких несгораемых шкафа, и каждый с двумя толстенными дверцами распахнутыми настежь, так что сразу было видно. На полках не осталось ни единой бумажонки. Но, конечно, они из города не драпали, отступали в порядке, так что хватило времени с немецкой дотошностью выпотрошить секретную часть. Определив по петлям дверцы в перегородке, что она открывается внутрь, я её бесс церемонно пнул, прошёл внутрь, взял тот стул, что не валялся, а стоял, как приличному канцелярскому стулу и полагается согласно ордоннгу. Вынес и поставил рядом с Линдой. Садись-ка. Мне уже легче. Слава запротестовала она. Это только в первые секунды тяжело, будто солнечный удар обрушивается, а потом начинаешь воспринимать всё спокойно. Командир приказывает. Рядовой Белово, сказал я уставшим тоном. Это подействовало, она села. Вася тычко смотрел на неё без малейшего удивления. Он прекрасно понимал, в чём дело после того, как сообразил, кто углядел за 10 километров немецкую колонну. Я достал носовой платок Сегодня утром собираюсь в атаку, положил в карман стираный, и не было случая его замызгать. Тщательно вытерсли с лица Линды бисеринки пота. Новых не появилось, её лицо приобретало нормальный свежий цвет, как и в двух предыдущих случаях. Спросил: "Что чувствуешь?" "Под полом и за потолком ничего нет", старательно ответила она, словно прилежная школьница, а вот за всеми стенами там много места, и оно буквально забито смертью. Что она имела в виду? Только камуфлет, взрывчатка, ничего другого здесь под определением смерти не попадало. Я прошёлся вдоль ближайшей стены, присмотрелся к железным листам, к заклёпкам, потрогал одну пальцем, добросовестно, как не раз до того попытался поставить себя на место противника, да вдобавок, присев на корточки, присмотрелся к линолеуму. И кое-какие соображения стали вырисовываться. "Линда, ты свою работу сделала", сказал я, "и блестяще. Молодец. А потом иди и сколько душе угодно осматривай свой исторический зал. Сейчас здесь будет очень людно. В зале твоё присутствие ни малейшего удивления не вызовет, а вот здесь не самое интересное место для девушки. Ну, иди, ты молодец, правда". "Спасибо". Она улыбнулась своей почти обычной улыбкой и вышла. Я успел сказать ей вслед: "Времени у тебя полно, мы здесь будем долго". Повернулся к Васе. "А ты лети пулей на третий этаж, разыщи там Сомова и скажи, что я его прошу прийти сюда по неотложному делу. Одна нога здесь, другая уже там". Он выбежал. Я ещё раз прошёлся вдоль стены, не в первый же раз девяся изобретательности немцев. Вроде бы в голове одни параграфы устава и орднунги, а вот поди ж ты, нашлась какая-то сволочь с фантазией. Командир саперной роты капитан Сомов вошел с чуточку недовольным лицом. Ну, конечно, я ему был не командир, а, собственно говоря, посторонний. Разная у нас была специфика службы. А какому командиру понравится, если в его дела станет вмешиваться посторонний? Хорошо еще, что я был старше по званию, а в армии не принято игнорировать, пусть не приказ». приглашение старшего по званию. Да и по служебному положению я, пожалуй, был на ступеньчку выше. Убедительное объяснение для него я уже приготовил. Для этого ни скольчки не понадобилось напрягать мозги. Я просто-напросто вспомнил старую историю с окружанцами, мифического мирного обывателя, усмотревшего на опушке леса десяток солдат. Тогда прекрасно сошло. Должно сработать и сейчас. Вы, конечно, и эту комнату проверили, капитан, сказал я. Не могли не проверить. Конечно, сказал Сомов, как любой на его месте, уязвлённый тем, что посторонний очень, может быть, посмел, ну пусть самую чуточку сомневаться в его профессиональной компетентности. Только от проверки не было никакого толку. Вся комната один сплошной сейф, сплошной металл, тут любые приборы бессильны. А я не в первый уж раз за этот месяц подумал. Незаметно для себя все мы в последнее время расслабились чуточку, вот ведь что. Всем уже ясно, что конец войны не за горами, до Берлина всего ничего. Роли давно уже переменились. Теперь мы прём могучее силещи, а немцы, хотя в иных местах и дерутся отчаянно, как бы заранее записаны в побеждённые. Но серьёзные контрудары после Курской дуги уже не способны, частенько если не драпуют, то отходят. Вот и появилось некое превосходство. Самокритично признавая я и по себе и иногда чувствовал Ещё год назад Сомов прекрасно зная, кто здесь разместится, для порядка приказал бы снять хоть одну железную плиту, а теперь пренебрёг. Есть все основания думать, что эти стены просто камуфляж, а за ними заложена взрывчатка, сказал я. И откуда же у вас такие сведения? С ноткой езвительности осведомился Сомов. Случай помог, сказал я. Остановились на перекрестке и стали расспрашивать наших, не знает ли кто, как проехать к ратуши. И тут бросается к машине цивильный немец. Странно, конечно, обычно они сами знаете, когда мы в город ходим, по подвалам и за печьем сидят. Но тут же оказалось, что ничего странного. Немец этот антифашист из уцелевших. Справедливо рассудил, что в такой машине, как у меня, мелкое начальство не ездит, а ему как раз нужен был старший офицер. Сведения у него очень уж важные. И знаете, что он рассказал? Очень любопытные вещи. Примерно за неделю до того, как немцы отсюда ушли, они выставили из ратуши всех гражданских, начиная с бургомистра и кончая последним сторожем. Объявили, что в здании будут расквартированы войска. Там и в самом деле вскоре разместились две роты Вафин СС. Но, как явствует из последующего, не просто на постой, а для охраны и соблюдения секретности. Немец этот жил неподалеку. Из его окошек прекрасно просматривалось заднее крыльцо ратуши. Ему кое-что показалось подозрительным, и он, не включая света, просидел в кухонном окне. Все три ночи прямо-таки потоком подъезжали тяжёлые грузовики. С сесовцы таскались сначала большие, плоские деревянные ящики, по размерам вполне подходящие для таких вот плит. Я кивнул на ближайшую стену. Потом уже другие. И наконец те, что по его описанию, как две капли воды похожи на один из тех типов, что немцы используют для взрывчатки. Эти, как он уверяет, так и остались в здании, а все остальные сашифцу увезли с собой, причём таскали их так, словно они, лишившись содержимого, были пустыми и лёгкими. А потом в здании ещё день стоял сплошной грохот, словно там работали с металлом. К тому времени по городу широко распространился слух, что город немцы намеренно защищать и ратуша устраивают опорный хорошо укреплённый пункт. Я так думаю, те, кто всё это затеял, этот слух и распустили. Но вы сами прекрасно знаете. Город они покинули без боя и ни малейших следов укреплённого пункта я здесь что-то не видел. Вы ведь тоже? Вот видите? Объяснение тут может быть одно единственное. И вы как сапёр Негом догадаетесь. Вот и старшина, я кивнул на Васю, был свидетелем нашего разговора. Так точно, товарищ капитан, без малейшей заминки не моргнув глазом отропортировал Вася. Врать не буду, не понял из их товарищем майором разговора почти ни слова. Школьный немецкий из головы давно выветрился. Так на войне того всего нахватался, но не настолько, чтобы разговор понять. Но был такой немец, точно, в Зирошины вещь взволнованный. И после разговор с ним товарищ майор велел гнать в ратушу, а потом послал за вами. Вот теперь в лице сомого не осталось ни малейшего недовольства, одна тревожная озабоченность, и нешутошная. Полагаете, протянул он. Да практически уверен, сказал я. Давайте посмотрим. Когда он подошёл со мной к ближайшей стене, я достал носовой платок, хорошо белого цвета, один клечатый, использовал по прямому назначению. А этот держал исключительно для Линды, вдруг понадобится. Ведь понадобился только что. Пот у неё с лица вытерей. И крепко потёр головку одной заклёпки, потом для надёжности ещё две. Посмотрел сам, показал Сомову и сказал без всякого торжества: "Видите, явные следы смазки. Здесь всё очень уж навёхоньким выглядит. И заклёпки, и плиты, и линолеум, по которому почти не топтались". Уж с этим, с новизной, они ничего поделать не смогли. Решили, видимо, что русские схавают. И ведь чуть не схавали. Добавил я нейтральным тоном, без малейшего упрека. Вполне возможно, я бы на его месте сделал бы ту же ошибку. Я ж говорю, расслабились малость, байбаки. Проверить-то очень просто. Сковырнуть заклепки с одной плиты, вынуть и посмотреть. Если потянули пустышку, ну, убьем немного времени. С четверть часика... «Не больше», — сказал Вася. «Заклепок на каждой плите...» Он присмотрелся. «Ага, по двадцать пять снизу пять сверху, по пять, соответственно, по бокам. Два человека с зубилами и молотками, если у них сноровка есть, в раз сковырнут». «Старшина у меня до войны был слесарем на мотоциклетном заводе», — пояснил я. «Дело знает». «И неплохим», — с некоторой гордостью добавил Вася. «С доски почета, можно сказать, не слезал». «Трудовой красное знамя Порторг твердо обещал к Великому Октябрю 41-го года. А я уже тогда...» «Достаточно», — твердо оборвал его сумм. «И так все ясно, к чему тут лишняя болтовня». Он снова был прежним. Сугубым профессионалом войны, мастером своего дела, этого у него не отнять. «Значит так», — сказал он деловито. «Старшина...» Быстренько сбегать за моими сопёрами, они у крыльца дожидаются, пока мы всё закончим. И когда Вася выскочил, повернулся ко мне. Тут у них в подвале неплохая мастерская, и слесарка, и столярка. Так что зубило с молотками быстро раздобудем. И для надёжности снимем плиты четыре в разных концах. Я он взлечь на себе за промашку, он стал чертовски энергичным. Товарищ майор, может вам тут не надо быть, когда мы станем работать? В конце концов, не ваше это дело, наша работа, нам и рисковать. Я его прекрасно понял. Эти немецкие штукари, самолично бы открутил хитромудрые головушки, вполне могли поставить и взрыватель на неизвлекаемость. И стоит снять одну плиту, сработает вся машинерия. Дело поставлено с размахом. Линд же сказала, что смерть за всеми четырьмя стенами. И всем нам тут капут, Кранкин. Но я по-прежнему верил Линди, что доживу до конца войны. С вашего позволения, капитан, я останусь, сказал я. Крепко верю в два волшебных слова: а воз да не бось, дом с мертвям не бывать и одно не миновать. Коли уж получилось, что я эту кашу заварил, хочу и кино до конца досмотреть. Он недовольно поморщился, но промолчал. Не мог приказывать старшему по званию убраться к чёрттовой матери. Да и радость, уж никто не объявлял запретной зоной закрытой для всех посторонних, будь они хоть генералы. Так что никак не может он меня отсюда выставить. И я досмотрел это кино до конца. Ну, предположим, не до самого, но до того эпизода, которого мне слехвой хватило. Вася привёл Мохова с его сапёрами, и пошла работа. Прав оказался Вася. Ударный труженик слесарного фронта. Заняло всё лишь самую малость подольше, чем четверть часа, но не намного. Сначала они срубили заклёпки нижнего ряда, потом обоих боковых и в завершении верхние. Когда лишённая креплений плита стала падать наружу, её вовремя подхватили и поставили к стеночке. И тут уж кто охнул, кто зателиво выругался. Всё пространство в образовавшемся проёме Был заполнен штабелем тех самых зелёных ящиков, в которых немцы хранили взрывчатку. Штабель уходил за оставшиеся пока нетронутыми плиты, так что нельзя было сходу определить его размеры. И весь он, и в ширину, и в высоту был перевит проводами, и в разноцветной обмотке, и в оплётке из тонкой металлической проволоки. Я украдкой покосился на сомово. Он стоял белый, как стена. Да и у его сапёров вид был не лучше. Это понятно, если знать, кто и какие подразделения должны были здесь разместиться. Радиу мину немцев не было, здесь мы их обошли, как они нас с бронетранспортёрами. Значит, часовой механизм и уж безусловно выставленный на самое подходящее время разгар рабочего дня. С работы заряд в соответствии с немецкими расчётами. Сомов, несомненно, прямиком пошел бы под расстрел, да и проверявший секретную часть его сапера тоже. Не окажись здесь Линды. Ну а дальше работа развернулась на полную катушку. Сомов вызвал два взвода своих саперов, чтобы полностью освободить комнату от железной скорлупы. Делать мне тут больше было абсолютно нечего, и мы с Васей отправились за Линдой, чтобы забрать ее и поехать обживаться в очередном случайном пристанище. Каких я завойну сменил, столько, что и не перечесть. Знаете, что они изладили с получи с золотыми руками? Под пол ничего закладывать не стали. В этом случае пол в комнате оказался бы выше уровня пола в коридоре, и они должны были понимать. Мы можем обратить на это внимание и начать ковыряться. Потолок тоже ничего за собой не содержал. Просто Коля уж старательно создавал образ секретной части, так уж создавать. Зато стены Наступив по всему их периметру примерно на 2 м, немецкие сапёры от пола до потолка заложили всё пространство ящиками со взрывчаткой. Потом установили металлические каркасы, а на них присобачили на заклёпках железные листы. Действительно очень убедительно получилось. За железной преградой никакая тогдашняя сапёрная аппаратура не унюхала бы взрывчатку. И было её столько, что все это громадное здание превратилось бы в кучу кирпича и камня, став огромной братской могилой для всех, кто там оказался бы. Три независимых друг от друга часовых механизма, каждый со своими проводами для пущей надежности, были выставлены на одно и то же время, на послезавтра, на два часа дня. На то время, когда работа шла бы полным ходом, а здание было бы набито народом. Задумано это было явно гораздо раньше, не в последние перед отступлением дни, В тропях такие вещи не планируют, столь тщательно проработанные и организованные. Когда обо всех деталях узнали те, кому надлежало знать, у многих по спинам пробежали ледяные мурашки. У меня-то точно пробежали, в чем не стыжусь признаться. Кто должен был погибнуть при взрыве? Комдив, штаб дивизии, дивизионный разведотдел, мой штаб, штаб артполка, отдел радиосвязи с дивизией со своим немаленьким хозяйством, политотдел и еще несколько хозяйств. Последствия были бы самыми катастрофическими. Дивизия, конечно, не превратилась бы в стадо, но полностью лишённое управление стало бы не полноценной боевой единицей, а скопящим вооружённых людей и техники. Ситуация, когда на боевом опыте смелости и верности присяги не выехать ни за что. А планы у немцев шли далеко. Всё, ну, почти всё то, что сочли нужным до нас довести, мы узнали только через три дня. Но, конечно, не превратилось бы в стадо, А тогда искренне удивились размаху, с которым фронт отреагировал на наше донесение. На завтра с раннего утра на немецкие позиции стали волна за волной накатываться наши бомбардировщики числом не менее двух авиаполков. Потом эти позиции утяжелил Ил-2 тоже в изрядном количестве. Но в заключение справа и слева от нас пошли танки. Опять-таки их было немерено. Но ну, потом мы узнали: Немцы таки готовили контрнаступление. Конечно, гораздо более уступавшее прежним, но подтянули ни много ни мало один из своих последних резервов, третью танковую армию, пусть к тому времени нами и пощипанную, но все же представлявшую еще серьезную силу. И после взрыва ратуши эти танки должны были пойти в прорыв, лишенные управления нашей дивизии, чтобы нанести удар по правому флангу 1-го украинского фронта Жукова, уже начавшему берлинскую операцию. Не получилось. И только мы с Васей знали благодаря кому, но ни словечком пискнуть не могли. Только лет через 30 после войны, когда о многом прежде строжайше секретным стало можно писать, я из одной документальной книжки узнал. В течение 2 дней после обнаружения в ратуше комофлета, смертчивцы нашей дивизии вскрыли в нашем городе явочную квартиру немецкой разведки. Всех троих агентов взяли живыми и в сжатые сроки склонили их радисты к радиоигре. О сути этой игры и тогда ничего не писали, но Радаева с Чугунцовым упоминали. Но откуда бы мы это знали тогда? Вечером пришел Сомов с двумя бутылками хорошего коньяка. Объявил, что считает себя моим должником по гроб жизни и смертельно обидится, если я с ним не выпью. «Ну, я согласился без всякого сопротивления». Кто же отказывается от хорошего коньяка, если время и обстановка позволяют? Линду он сам попросил пригласить к застолью, как того требовал тогдашний неписанный этикет, касаемо постоянных подруг. А уж он-то знал о ее роли в моей жизни. Ну, что, хорошо посидели, весело. Сомов был на седьмом небе, как и подобает человеку, которому уже вставшему под виселицей в последний момент объявили, что повешение заменяется освобождением и награждением орденом. Он и в самом деле потом получил красную звезду. А вот на меня, как я не старался бездумно веселиться, порой хорошо ещё всего пару раз за вечер накатывает смешанное чувство весёлого азарства и грусти. Веселье от того, что капитан, неплохой, в общем, мужик, так никогда и не узнает, кому обязан триумфом орденом да и самой жизнью. А лёгенькая грусть от того, что Линда не получит даже значка отличный повар. Впрочем, не походило, чтобы её самой-то удручало